Вон, появились обезьяны Где, где? О, хоть это и не гориллы Но все равно я очень рад Это шимпанзе Они, как и гориллы, самые близкие родственники человека Их даже называют человекообразными Они и внешне напоминают людей Да, похожи И уши похожи И глаза И вместо морды у них лицо Только они гораздо ниже тебя, дядя Кузя. Зато взрослый шимпанзе-папа весит почти как я и тоже умеет ходить на двух ногах. А в цирке я видел, как такая обезьяна ездила на машине, а потом скакала на лошади. И еще считала бананы и ни разу не ошиблась. Эти животные Хорошо обучаются всяким трюкам Хотя, конечно, считать не умеют Обрати внимание Хоть все шимпанзе похожи друг на друга Но у каждого есть свои особенности Один одет в темную шерсть Другой в более светлую А третий вообще почти рыжий Сейчас днем шимпанзе бегают по лесу в поисках пищи Они хорошо умеют пользоваться руками И траву рвать И листья, и плоды собирать. А по деревьям передвигаются так быстро, словно летают. Ну да, полетают, полетают, а потом забираются в свои домики. Домиков у шимпанзе нет. Они строят гнезда на деревьях и укладываются в них спать. Утром проснутся, спустятся с дерева и отправляются дальше. А на следующую ночь... Построят новые гнезда постели и опять на боковую А разговаривать они умеют? Умеют И звуки разные издают, и мимика у них очень развита Шимпанзе умеют даже смеяться и плакать Только когда плачут, слезы у них не текут, не то что у некоторых Да ладно тебе, дядя Кузя, вспомнил А как они играют? Да как все маленькие дети Бегают друг за другом, борются Отнимают друг у друга палочки Иногда пристают к старшим А старшие сердятся? Не очень Шимпанзе своих малышей балует А я им стихи в подарок прочитаю, ладно? Шимпанзе человекообразный Очень умный и небезобразный Он по веткам, как птица летает И бананы руками хватает. Знаешь, дядя Кузя, если бы я сейчас увидел банан, я бы тоже схватил его руками.